Прежде всего, доверяйте себе. Будьте восприимчивыми и любящими. Доверяйте природе, которая подарила вам жизнь. Вы – ее продолжение. Вы не отдельны от нее. Она заботится о вас, защищает в жизни и в смерти. Это ваша безопасность, единственно возможная. Почувствуйте себя в безопасности, легко, расслабленно, и однажды, когда ум станет совершенно тих, случится истина. Она просто приходит, как луч света в вашем существовании, и все становится явным. Доверие возможно, только если вы доверяете себе. Это самое главное, что должно случиться внутри вас в первую очередь. Если вы доверяете себе, вы можете доверять мне, другим людям, существованию. Но если вы не доверяете себе, тогда вообще никакое доверие невозможно. Общество на корню рубит доверие. Оно не позволяет вам ДОВЕРЯТЬ СЕБЕ. Оно учит всем остальным видам доверия. Доверию родителям, церкви, государству, вере в Бога и так до бесконечности. Но базовое доверие совершенно разрушено. И при таком раскладе все эти другие виды доверия лживы. Они обречены быть таковыми. В такой ситуации все остальные виды доверия все равно, что искусственные цветы. Чтобы вырастить настоящее, недостает корней. Общество делает это намеренно, с умыслом, потому что тот, кто доверяет себе, опасен для него. Таково общество, базирующееся на рабстве, которая так много вложила в рабство. Человек, доверяющий себе, независим. Вы не можете предугадать его поведение. Он будет двигаться по-своему. Свобода будет его жизнью. Он доверяет своим чувствам, своей любви. И его доверие обладает невероятной силой и истинностью. Его доверие – живое и подлинное. И ради своего доверия он готов поставить на кон все, что угодно. Но только если это почувствует, только если это истинно, только если это взволнует его сердце, захватит его разум и его любовь. И никак иначе. Вы не можете навязать ему никакую веру. Это общество основано на веровании. Вся его структура – это самогипноз. Вся его структура базируется на создании роботов и машин, не людей. Ему нужны зависимые люди. Настолько зависимые, что нуждаются в постоянной тирании и стараются найти своих собственных тиранов, своих Адольфов-Гитлеров, Муссолини, Иосифов-Сталиных и Мао-Дзедунов. Эту прекрасную землю мы превратили в великую тюрьму. Горстка жадных до власти людей низвела все человечество до уровня толпы. Человеку разрешено существовать, только если он идет на компромиссы со всевозможным вздором. Говорить ребенку, что нужно верить в Бога – это вздор, полнейший вздор. Не потому, что божественного не существует, но потому, что ребенок еще не ощутил жажды, желания, стремления. Он еще не готов отправиться на поиски истины, правды жизни. Он еще недостаточно созрел, чтобы задаваться вопросами, о существовании бога. Когда-нибудь эта любовь постигнет его. Но так может случиться только если ему не навязали никакой веры. Если обратить его в веру до того, как в нём возникла жажда исследовать и познавать, то он будет жить фальшиво. Это будет все в Да. Он будет говорить о Боге, потому что ему сказали, что Бог существует. Ему это сказали в авторитарной форме люди, имевшие большую власть, когда он был ребенком. Его родители – священники, учителя. Ему это сказали, и он был вынужден это принять, чтобы выжить. Он не мог ответить родителям «нет» потому что без них он вообще не смог бы жить. Сказать «нет» было слишком большим риском, он был вынужден соглашаться. Но это согласие не могло быть истинным. Как оно может быть истинным? Он соглашался только из политических соображений, чтобы выжить. Вы – сделали из него не религиозного человека, а дипломата. Вы создали политика. Вы отняли у него возможность вырасти подлинным человеком. Вы отравили его. Вы разрушили у него саму возможность стать разумным, потому что разум возникает лишь тогда, когда появляется стремление знать. Теперь... Это стремление никогда не возникнет, потому что еще до того, как вопрос захватил душу, ответ уже предоставили. Еще до того, как человек почувствовал голод, его уже насильно накормили. А без чувства голода эта пища не может быть переварена. Вот почему люди живут как трубы – через которые жизнь проходит подобно непереваренной пище. С детьми нужно быть очень терпеливыми, очень бдительными, очень осознанными, чтобы не сказать ничего такого, что может помешать появиться их собственному разуму. Не надо обращать их в христиан, индуистов или мусульман. Необходимо безграничное терпение. Однажды это чудо случается. Ребенок сам начинает задаваться вопросами. Но и тогда не давайте ему готовых ответов. Они никому не помогают. Они скучны и глупы. Помогите ребенку стать более разумным. Вместо того, чтобы давать ему ответы, Покажите ему ситуации, задайте сложные задачи, чтобы отточить его разум, чтобы его поиск стал более глубоким, чтобы его вопрос проникал в саму сердцевину его существа, стал вопросом жизни и смерти. Но это не разрешается. Родители так боятся, общество – Так боится, если предоставить детям свободу. Кто знает, они могут никогда не примкнуть к той церкви, к которой принадлежат родители. Они могут никогда не пойти в церковь, католическую, протестантскую, ту или иную. Кто знает, что случится, когда они самостоятельно станут разумными. Они будут вне зоны вашего контроля. Это общество прибегает ко все более хитрой политике, чтобы всех контролировать, чтобы владеть душой каждого человека. Вот почему обществу нужно прежде всего разрушить доверие. Доверие ребенка к самому себе, его уверенность в самом себе. Ему нужно сделать так, чтобы ребенок трясся от страха. как только он начинает дрожать, оказывается под контролем. Если он уверен, он не контролируем. Если он уверен, то будет убеждать самого себя, будет стараться гнуть свою линию. он никогда не захочет принять другую. Ч то ни было линию. он будет двигаться по своему пути, а не воплощать в жизнь чужие желания на каком-то другом пути. Он никогда не станет притворщиком, никогда не станет угрюмым и мертвым человеком. Он будет полон жизни, жизнь будет так пульсировать в нем, что никто не сможет его контролировать. Разрушьте его доверие, и вы кастрируете его. Он окажется в вашей власти. Навсегда бессильный, он постоянно будет нуждаться в том, чтобы кто-то доминировал над ним, направлял и командовал им. Он будет хорошим солдатом, хорошим гражданином, националистом, христианином, мусульманином, индуистом. Да, он станет таковым, но у него не будет подлинной индивидуальности. У него не будет корней. Он останется выкорчёванным на всю жизнь. Он будет жить без корней. А жить без корней значит жить в страдании, жить в аду. Деревьям нужны корни уходящие в землю. И человек тоже дерево, и ему нужны корни в существовании, иначе он будет жить очень неразумно. Он может добиться успеха в мире, стать очень знаменитым. На днях я прочел одну историю. Три хирурга... Три старых друга встретились в отпуске. На пляже, сидя под солнцем, они начали хвастаться. Первый сказал, «Ко мне приходил человек, который во время войны лишился обеих ног. Я сделал ему протезы, и они сотворили чудо. Теперь он стал одним из величайших бегунов в мире. Вполне вероятно, что он выиграет следующую Олимпиаду». Второй сказал, «Это еще что?» Ко мне приходила женщина, которая упала с тридцатого этажа. Ее лицо было полностью изуродовано. Я сделал ей несколько пластических операций, и вот на днях я узнал из газет, что она стала мисс Мира. Третий был скромником. Эти двое посмотрели на него и спросили, «Ну о чем ты занимался в последнее время? Что нового?» Тот ответил, «Ничего особенного». «Более того, мне нельзя об этом говорить». Коллеги сгорали от любопытства. «Мы же друзья», — убеждали они. «Мы сохраним твой секрет. Не переживай, мы ни словом не обмолвимся». Тогда он согласился. «Ну хорошо, если вы обещаете». Ко мне принесли человека. В аварии он лишился головы. Я был в растерянности и не знал, что делать. Тогда я бросился в свой огород, и наткнулся там на качан капусты. Не найдя ничего лучшего, я трансплантировал этот качан на место его головы. И представляете, этот человек стал премьер-министром Индии. Вы можете разрушить ребенка, но это не помешает ему стать премьер-министром Индии. Отсутствие разума – не помеха для того, чтобы стать успешным. На самом деле, труднее стать успешным, имея разум, потому что разумный человек изобретателен. Он всегда опережает время. Его сразу не поймешь. А неразумного человека понять легко. Он хорошо вписывается в структуру общества. У общества есть ценности и критерии, по которым можно судить. Но для того, чтобы оценить гения, обществу нужны годы. Я не говорю, что человек, не обладающий разумом, не может стать успешным и знаменитым. Но, как бы то ни было, он останется фальшивым. И в этом беда. Вы можете прославиться – Но если вы фальшивы, вы живете в страдании. Вы не знаете, какими благословениями осыпает вас жизнь, и никогда этого не узнаете. Вам не хватает разумности, чтобы это знать. Вы никогда не увидите то подлинное чудо, что окружает вас, пересекает ваш путь миллионы раз за день. Вы никогда этого не увидите, потому что, чтобы увидеть, нужна колоссальная способность понимать, чувствовать, быть. Это общество ориентировано на власть. Это общество по-прежнему чрезвычайно примитивное, совершенно варварское. Горстка людей – политики, священники, профессора – доминируют над миллионами. И это общество управляется таким образом, что ни одному ребенку не разрешается обладать разумом. Это чистая случайность, что время от времени на Землю приходит Будда. Чистая случайность. Каким-то образом, время от времени, кому-то удается избежать когтей этого общества, его яда. Должно быть, это вызвано каким-то сбоем, какой-то ошибкой в обществе. В остальном же, общество преуспевает в том, чтобы разрушить ваши корни, ваше доверие к самим себе. И как только это сделано, вы утрачиваете способность кому бы то ни было доверять. Как только вы лишаетесь способности любить себя, вы никогда не сможете полюбить кого-то другого. Это абсолютная истина, без исключений. Вы можете любить других, только если способны любить самих себя. Но общество осуждает любовь к себе. Оно заявляет, что это эгоистично, что это нарциссизм. Да, Любовь к себе может быть нарциссической, но вовсе не обязательно. Она может стать нарциссической, если никогда не движется за пределы самой себя. Она может превратиться в эгоизм, если останется заключенной в самой себе. В противном случае, любовь к себе – это начало любой другой любви. Человек, любящий себя, рано или поздно начинает переполняться любовью. Человек, доверяющий самому себе, не будет с недоверием относиться к другим людям, даже к тем, кто собирается его обмануть или уже обманул его. Да, он не может относиться к ним с недоверием, потому что теперь он знает, что доверие – гораздо ценнее всего остального. Вы можете обмануть человека, но в чем? Вы можете забрать у него деньги или что-то еще. Но того, кто познал красоту доверия, не сбить с толку этими мелочами. Он все равно будет любить вас, будет доверять вам. И тогда случается чудо. Если человек по-настоящему доверяет вам, его практически невозможно обмануть. В нашей жизни такое происходит каждый день. Когда вы кому-то доверяете, он теряет способность обманывать вас, поступать с вами нечестно. Сидя на платформе железнодорожного вокзала, вы не знаете того, кто сидит рядом с вами. Он незнакомец, абсолютный незнакомец. И вы говорите ему, «Присмотрите за моими сумками, я схожу, куплю билет. Пожалуйста, позаботьтесь о моих сумках». И вы уходите. Вы доверяете абсолютному незнакомцу. Но практически никогда не случается так, чтобы этот незнакомец поступил с вами нечестно. Он мог бы вас обмануть, если бы вы не оказали ему доверия. Доверие творит чудеса. Как он может поступить с вами нечестно, если вы доверились ему? Как он может так низко пасть? Он никогда не простит себя, если обманет вас». Человеческому сознанию внутренне присуще оказывать и принимать доверие. Всем нравится, когда им доверяют. Доверяя вам, другой человек так проявляет к вам уважение, а когда вы доверяете незнакомцу, это еще значимее. У вас нет причин ему доверять, однако же вы доверяете. Вы так высоко превозносите этого человека, так цените его, что для него практически невозможно упасть с этой высоты. Если же он упадет, то никогда не сможет простить себя. Он будет всю жизнь нести груз вины. Тот, кто доверяет себе, познает красоту доверия, познает то, что чем больше вы доверяете себе, тем больше расцветаете. Чем глубже ваше состояние отпускания и расслабления, тем более спокойными и удовлетворенными вы становитесь, тем больше в вас покоя, невозмутимости и тишины. И это так прекрасно, что круг людей, которым вы доверяете – расширяется. Ведь чем больше вы доверяете, тем глубже становится ваше спокойствие, тем глубже ваша невозмутимость, проникающая в самую сердцевину вашего существа. Чем больше вы доверяете, тем выше взмываете. Тот, кто способен доверять, рано или поздно познает логику доверия. И тогда, в один прекрасный день, он обязательно попытается довериться неизвестному. Начните доверять себе. Это первое. Это то, в чем заключается моя работа здесь. Разрушить недоверие, которое было создано в вас по отношению к самим себе. Разрушить все осуждение, которое было вам навязано. Отнять это у вас и дать ощущение того, что вас любят и уважают, что вас любит существование. Бог создал вас из любви к вам. Он так сильно вас любил, что не мог устоять перед соблазном создать вас. Когда художник рисует, он делает это, из любви. Когда поэт сочиняет песнь, им движет любовь. Бог нарисовал вас, спел вас, станцевал вас. Бог любит вас. И если вы не видите никакого смысла в слове Бог, не беспокойтесь. Называйте это существованием. Называйте это целым. Существование любит вас. В противном случае вас бы здесь не было. Расслабьтесь во всей своей сути. Вас лелеет целое. Поэтому оно продолжает дышать в вас, пульсировать в вас. Как только вы почувствуете внутри себя это огромное уважение, любовь и доверия целого, вы начнете укореняться в своей сути. Вы станете доверять себе. Только тогда вы сможете доверять мне, своим друзьям, детям, мужу, жене. Только тогда вы сможете доверять деревьям и животным, звездам и луне. Только тогда человек просто живет как само доверие. Здесь уже не идет речи о доверии кому-то конкретному. Человек просто доверяет. А так доверять означает быть духовным. Вот что значит саньяса. Саньяса устранит все, что сотворило общество. Не случайно против меня настроены священники «Политики родители. Все власть имущие против меня. Это не просто так. Я понимаю кристально-прозрачную логику этого. Я пытаюсь устранить все то, что они наделали. Я подрываю все устройство этого рабского общества. Моё усилие направлено на то, чтобы создать бунтарей» а начало бунтарства в доверии самому себе. «Если мне удастся помочь вам доверять себе, значит, я вам помог. Ничего больше не нужно, все остальное происходит само собой».